Еще одной радостью, которую дарила Элеонория Новогеоргиевская и которая завораживала ее, была ощущавшаяся ею таинственность Востока. Ей нравился вид изящных китайских джонок, которые скользили по омывающим Владивосток водам, а одно место в имении она назвала холмом Мандарина, поскольку была почти уверена, что некогда здесь стоял дворец китайского Мандарина. Иногда по вечерам она наблюдала за тем, как китайцы из имения выходили на ночную рыбалку. Это было как на картине. Было так красиво видеть огни на воде, словно большие свечи, но от людей не исходило ни звука, за исключением случайного плеска рыб об воду, когда их пронзали пиками. Плавные линии и приглушенный свет, отражавшийся на водной зыбе, действительно напоминали миниатюры со старинных китайских свитков. Самое глубокое ощущение духовного порядка, о котором Элеонора упоминает в своих письмах, произошло именно в Новогеоргиевском. Госпожа Прэй обсуждала политику куда охотнее, чем религию, а духовную опору себе она находила скорее в общении с природой, в компании друзей и в помощи другим людям. Но в 1911 году она испытала ощущение выхода души из тела, что наполнило ее таким покоем и умиротворенностью и такой благоговейностью, что она не могла рассказать об этом даже мужу, который, как она предположила, лишь фыркнул бы, услыхав ее рассказ». Вот как она описывает происшедшее в письме к Саре Смит от 15 октября 1911 года. «Был отлив, так что большую часть пути до мыса я шла вдоль западного побережья и, наконец, изрядно утомившись, легла на сухой тёплый песок». Что со мною случилось, я не знаю, но мало-помалу меня охватило странное чувство. Мне представилось, будто я частичка природы, а не человек с его надеждами и страхами, любовью и ненавистью. Я осознавала, что на земле лежит нечто, но оно, оказалось никак не было связано со мною. Если бы я верила в то, что душа может временно покинуть тело, я бы подумала, что именно это со мною и произошло. Меня охватило такое чувство покоя, а на несколько мгновений и неподдельной веры, что мне действительно показалось, Сара... «Будто я была с самим Господом, и что Он наполнил мне душу покоем». Это описание, не имеющее подобных себе в письмах госпожи Брей, полностью передает опыт беспредельной и умиротворенной связи со всей природой, которая известен как осознание единства или Бога, высшее состояние человеческого сознания, как оно описывается в философских учениях Востока. Госпожа Прай не знала о том, что такие авторы, как Тегель и Теннисон, уже описывали подобное состояние. Для нее эти мгновения на песчаном берегу сделались воплощением вселенского добра, которое исходило от Новогеоргиевского рая. Надежда на обретение счастья на земле остается даже тогда, когда смерть, кажется, утверждает совсем иное. Бедные цветочки отцвели, а вместе с ними ушли и остатки лета. Цветы вернутся, и мы тоже, потому что Бог существует, и Он это обещал. Составляя резкий контраст с настроениями общества в предвоенный период, когда опасались дурных влияний из Азии и желтой угрозы, госпожа проявила в Новогеоргиевском, где пересеклись самые разные культуры, место, насыщенное жизнью духа.